Пятидесяти лет, больной, до времени отряхлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду, покинув ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование.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 «Только праведные правы» — духовная кантата — сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем Х. Т. Г. лемом. Слова «Только праведные правы» и Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано «Для вас одних, Фурсье Альян».